Глава двадцать Пока я обматываю порезанную ступню салфеткой, Джек за руки затаскивает два бесчувственных тела внутрь обеденного зала. Кажется, это те же охранники, которые привели меня на ужин. Самый запоминающийся ужин в моей жизни, чтобы их. А камеры? Спрашиваю на мгновение, отвлекшись от своего занятия. Внутри их явно нет. Чтобы не мешать шефу развлекаться, ага... А вот в коридоре наверняка. Не твоя забота. Хамло махровая За месяц, что мы не виделись, ничего не изменилось. Я готова. Провозглашаю. Угу. Уходим. Откликается мужчина и вынимает из-под куртки парализатор. Точную копию того, что я только что выбросила. Серьезно? Он пришел меня спасать с одним безобидным парализатором? А я-то его еще в эротических снах видела. Джек одаривает меня тяжелым взглядом. Развожу руками, мол, что? «Не тормози». Приказывает коротко и первым выходит в коридор. Хорошо, что он не умеет читать мысли. Чуть прихрамывая бегу следом за своим проводником. Про мотивацию этого типа я успею подумать позже. А вот выбраться отсюда не помешает как можно скорее. Как только тело Барона обнаружат, будет весело. Коридоры подозрительно пусты. «Ты весь дом, что ли, уложил?» Поражаюсь вслух. «Если это хитроумная ловушка, то я вляпалась по самую маковку». «Почти». Прилетает через плечо в ответ. «Грубиян, но вид сзади по-прежнему отличный». «Да не тормози ты!» «Да не торможу я!» «Однако ускоряюсь еще». «Дайте мне оказаться в безопасном месте, я ему все выскажу». «Сюда». Джек останавливается у одной из совершенно одинаковых, на мой взгляд, дверей и касается замка, вытащенной из кармана ключ-картой. Дверь отъезжает в сторону. Внутри темно. «А, ладно, ловушка так ловушка». «Вхожу». Зажигается свет. «И нет. В таинственной комнате меня не ждет неоживший каким-нибудь чудом барон, необещанный танцовщицами баронет. Обычная пустая комната, скоромная, даже не бордовая. Узкая койка, узкий шкаф, окно. Джек запирает дверь и быстро проходит к шкафу в углу. Распахивает дверцы. Надевай. Швыряет мне какие-то шмотки. Часть ловлю, часть оказывается на моей голове. Сдергиваю. Бордовая водолазка, точь-в-точь -точь такого же тона, что занавес и штор в спальне куртизанки. Плюс спортивные штаны и куртка. Отлично. И это. К моим ногам плюхаются белые кеды. Похоже, мы разоряем жилище местной горничной. Так и подмывает спросить, досталось ли ей тоже доза заряда парализатора, но прикусываю язык. Спасителя не злить. Все вопросы потом. Сама я не выберусь. Сбрасываю пиджак под ноги и кое-как стаскиваю себе себя остатки красного платья. Штаны широкие и длинные. Подворачиваю. Кеды велики даже на обмотанную полотенцем ногу. Затягиваю шнурки посильнее. Джек, хотя держу пари, что он такой же Джек, как и я, какая-нибудь Сесилия, в это время уже отбросил штору и открыл окно. Застегиваю куртку по самое горло, пряча за воротом волосы, и спешу за ним. Хорошая новость. На этом окне нет решеток. Плохая. Это, мать вашу, третий этаж. Не успеваю поинтересоваться, входит ли в наш план побега мастерить веревку из простыней. Как из коридора доносится шум. Слышен топот бегущих ног и голоса. «Баронет?» — спрашиваю. С группой поддержки. Джек одаривает меня таким убийственным взглядом, будто то, что мы не успели, только моя вина. Неправда, я бежала за ним со скоростью призовой лошади на скачках. «Шевелись!» «Ладно, к черту просто не я готова рискнуть». Забираюсь на подоконник. Как же все таки высоко. Хотя, если сгруппироваться... Справа выступ. Ногу туда и дотянешься до пожарной лестницы. Хм, и вовсе не собиралась прыгать, скажешь тоже. Окей. Откликаюсь и, придерживаясь за край окна, вылезаю наружу. И правда, выступ, слишком далеко. Не тупи. Да знаю я. Я высоты боюсь, и у меня ноги короткие. Тянусь. Господи, я больше никогда не буду есть конфеты. Что тебе еще пообещать, чтобы ты мне помог? Кажется, удача, которую пожелала мне на прощание Марла, уже закончилась после встречи с бароном. Ну, давай же. Бинго. Переношу вес, судорожно хватаюсь за металлическую перекладину. Подтягиваюсь. Джек повторяет мой путь втрое быстрее. И практически сразу оказывается рядом. Оружие не видно, наверное, убрал в карман или за пояс. Несемся по лестнице вниз. Металл грохочет под подошвами. Ступени быстро заканчиваются. До земли еще метра два. «Вон они!» — кричат сверху. Быстро сориентировались гады. «Чего стоишь? Стреляй!» Не успеваю среагировать, меня резко толкают к стене. Врезаюсь в твердую панель лопатками, а то место, где я только что стояла, прорезает лазерный луч. Дерьмо. У них лазерное оружие, а у нас один парализатор на двоих. А нет. Джек вынимает из-под куртки совсем другой ствол, крупнее опаснее даже на вид, и прицельно стреляет. Край окна плавится, преследователи прячутся внутри. Так их. Знай наших. Отлипают стены и первые прыгаю вниз. Щиколотку обжигает огнем, тишину двора разрезает вой сирены. Повсюду загораются прожекторы. Не тормози же! Хватают меня за плечо. Не торможу, честная журналистская. Снова топот тяжелых ботинок, крики, звуки выстрелов. Мы уже у самой ограды, когда в нее буквально на расстоянии нескольких пальцев от моего лица врезается тонкая стальная игла. У них тут еще и игольники. Полный абзац. Туда. Не выпуская моего плеча, Джек толкает меня в узкий проход между только что сдвинутых им с места металлических листов, из которых состоит ограда, и ныряет следом. Металл за спиной грохочет, принимая еще один выстрел, из уже не понять, какого оружия. А потом пальба резко смолкает. Бежим. Не останавливаемся. «Догнать!» Слышу уже в отдалении пропитанный яростью голос взять живыми орет надо понимать только что осиротевший баронет да пошел ты